Вообще говоря, называть Магелланов пролив проливом можно только в порядке упрощающего дела эвфемизма. В действительности это запутаннейшее беспорядочное сплетение из лучин и поворотов, бухт, глубоких выемов, фьордов, песчаных банок, отмелей, перекрещивающихся протоков. И только при условии чрезвычайного умения и величайшие удачи суда могут благополучно пройти через этот лабиринт. Причудливо заостряются, и снова ширятся эти бухты. Неучтима их глубина. Непонятно, как среди них лавировать. Они усеяны островками, испещрены отмелями. Поток зачастую разветвляется на три-четыре рукава, то вправо, то влево. И нельзя угадать, какой из них западный, северный или южный, приведет к желанной цели, все время приходится избегать мелей, огибать скалы, и встречный ветер внезапными порывами проносится по беспокойному проливу, взвихривая волны, раздирая паруса. Лишь по многочисленным описаниям позднейших путешественников можно понять, почему Магелланов пролив. Продолжение столетий внушал ужас морякам. В нем всегда со всех четырех концов света дует северный ветер. Никогда не бывает тихой солнечной погоды, благоприятствующей мореплаванию. Десятками гибнут корабли последующих экспедиций в угрюмом проливе, берега которого и в наше время мало заселены. И то, что Магеллан Первым, одолевший этот опасный морской путь, на долгие годы оставался и последним, кому удалось пройти его, не потеряв ни одного из своих кораблей. Убедительней всего доказывает, какого мастерства он достиг в искусстве кораблевождения. Если к тому же учесть, что его неповоротливым кораблям, приводимым в движение только громоздкими парусами да деревянным рулем, приходилось, исследуя сотни артерий и боковых притоков, непрерывно крейсировать туда и обратно и затем снова в условленном месте присоединяться к флотилии и все это в ненастное время года, с утомленной командой, тогда счастливое завершение его плавания по этому проливу тем более воспринимается как чудо, недаром прославляемое целыми поколениями мореходов. Но как во всех областях, так и в искусстве кораблевождения подлинным гением Магеллана было его терпение, его неуклонная осторожность и предусмотрительность. Целый месяц проводит он в кропотливых, напряженных поисках, он не спешит. Не стремится вперед, объятый нетерпением, хотя душа его трепетно жаждет, Наконец искать проход, наконец увидеть южное море. Но опять, при каждом разветвлении, он делит свою флотилию на две части. Каждый раз, когда два корабля исследуют Северный залив, Два других стремятся найти южный путь, словно зная, что ему, рожденному под несчастливой звездой, нельзя полагаться на удачу. Этот человек ни разу не предоставляет на волю случая выбор того или другого из многократно пересекающихся каналов и не гадает, чёт или нечёт. Он испытывает, обследует все пути, чтобы напасть на тот единственный верный. Итак. Наряду с его гениальной фантазией здесь торжествует победу трезвейшее и наиболее характерное из его качеств героическое упорство. Победа. Уже преодолены первые теснины залива. Уже позади остались и вторые. Магеллан снова у разветвления. Ширящийся в этом месте поток раздваивается, и кто может знать, какой из этих рукавов правый или левый впадает в открытое море, а какой окажется бесполезным, никуда не ведущим тупиком, и опять Магеллан разделяет свою маленькую флотилию. Сан-Антонио и Консепсиону поручается исследовать воды в юго-восточном направлении, а сам он, На флагманском судне, сопровождаемом Викторией, идет на юго-запад. Местом встречи, не позднее, чем через пять дней, назначается устье небольшой реки, названной рекой Сардин, из-за обилия в ней этой рыбы. Тщательно разработанные инструкции уже даны капитанам. Уже пора бы поднять паруса. Но тут происходит нечто неожиданное, никем из моряков нечаянное. Магеллан призывает всех капитанов на борт флагманского судна, чтобы до начала дальнейших поисков получить от них сведения о наличных запасах продовольствия и выслушать их мнение о том, следует ли продолжать путь или же по успешному окончании разведки повернуть назад. «Выслушать их мнение? Что случилось?» — изумленно спрашивают себя моряки. С какой стати вдруг этот озадачивающий демократический жест? Почему непреклонный диктатор до того времени ни за кем из своих капитанов не признававший право предлагать вопросы или критиковать его мероприятия именно теперь? По поводу незначительного маневра из подчиненных превращает своих офицеров в равных себе. На самом деле... Этот резкий поворот как нельзя более логичен. После окончательного триумфа диктатору всегда легче дозволить гуманности вступить в свои права, легче допустить свободу слова, теперь, когда его могущество упрочено. Сейчас, когда пассо, пролив, найден, Магеллану уже не приходится опасаться вопросов, козырь в его руках. Он может пойти навстречу желанию своих спутников и раскрыть перед ними карты. Действовать справедливо в удаче всегда легче, чем в несчастье. Вот почему этот суровый, угрюмый, замкнутый человек наконец-то, наконец, нарушает свое упорное молчание, разжимает крепко стиснутые челюсти. Теперь, когда его тайна перестала быть тайной, Когда покров с нее сорван, Магеллан может стать общительным. Капитаны являются и репортуют о состоянии вверенных им судов, но сведения малоутешительны. Запасы угрожающим образом уменьшились, Провианта каждому из судов хватит, в лучшем случае, на три месяца. Магеллан берет слово Теперь уже не подлежит сомнению, твердо заявляет он, что первая из целей достигнута. па проход в Южное море, уже можно считать открытым. Он просит капитанов с полной откровенностью высказаться, следует ли флотилии удовольствоваться этим успехом, или же стараться довершить то, что он, Магеллан, обещал императору достичь островов пряности и отвоевать их для Испании. Разумеется, он понимает, что провианта осталось немного, а в дальнейшем им еще предстоят великие трудности, но не менее великие славы и богатства, ожидающие их по счастливому завершении дела. Его мужество непоколебимо. Но прежде чем принять окончательное решение, возвращаться ли на родину, лишь наполовину добившись успеха, или доблестно завершить задачу, Он хотел бы узнать, какого мнения держатся его офицеры. Ответы капитанов и кормчих не дошли до нас. Но можно едва ли не с полной уверенностью предположить, что большая часть их не отличалась многословием. Слишком еще памятны им и бухты Сан-Хулиан, и четвертованные трупы их товарищей испанцев. Они по-прежнему остерегаются прикословить этому суровому португальцу. Только один из них резко и прямо высказывает свои сомнения. Кормчий Сан-Антонио — и Иштеван Гомиш, португалец и, возможно, даже родственник Магеллана. Гомиш прямо заявляет, что теперь, когда Пасо, очевидно, уже найден, разумнее будет вернуться в Испанию, а затем уже на снаряженных заново кораблях вторично следовать по открытому ныне проливу к Малукским островам, ибо суда флотилии, по его мнению, слишком уже обветшали, и запасы провианта недостаточны, а никому неведомо, как далеко простирается за открытым ныне проливом новое, неисследованное Южное море. Если они в этих неведомых водах пойдут по неверному пути и будут скитаться, не находя гавани, флотилию ожидает, Мучительная гибель. Разум, — говорит устами Иштевана Гомиша, и Пегафета, всегда заранее подозревавший каждого несогласного с Магелланом в низменных побуждениях, вероятно, несправедлив к бывалому моряку, приписывая его сомнения всякого рода неблаговидным мотивам. В действительности... Предложение Иштывана Гомеша с честью вернуться на родину, а затем на судах новой флотилии устремиться к намеченной цели правильно, как с логической, так и с объективной точки зрения, оно спасло бы жизнь и самого Магеллана и жизнь почти двух сотен моряков. Но не бленная жизнь важна Магеллану, а бессмертный подвиг. Тот, кто мыслит героически, неизбежно должен действовать на перекор расступку. Магеллан не колеблясь берет слово для возражения Гомешу. Да, разумеется, им предстоят великие трудности. Возможно, что им придется переносить голод и множество лишений. Но примечательные пророческие слова он, Магеллан, считает себя обязанным продолжать плавание к стране которую он обещал открыть, даже если бы им пришлось глодать кожу, которая обшита с насти. Идти вперед и открыть то, что обещал. Этим призывом к смелому устремлению в неизвестность, по-видимому, закончилось психологически столь своеобразное совещание. И от корабля к кораблю немедленно... Передаётся в приказ продолжать путь. В тайне, однако, Магеллан предписывает своим капитанам тщательнейшим образом скрывать от команды, что запасы провианта на исходе. Каждый, кто позволит себе хотя бы туманный намек на это обстоятельство, подлежит смертной казни. Молча выслушали капитаны приказ, и вскоре корабли, которым поручена разведка восточного ответвления пути, Сан-Антонио под начальством Алваро домескиты и Консепсион под водительством Серрано исчезают в лабиринте излучин и поворотов. Два других, флагманский корабль Магеллана Тринидад и Виктория, тем временем делают привал. Они бросают якорь в устье реки Сардин, и Магеллан, вместо того, чтобы самолично исследовать западный рукав, поручает небольшой шлюпке произвести предварительную реконсуровку. В этой защищенной от бурь части канала суда не подвергаются опасности. Магеллан велит посланным на разведку кораблям, и шлюпке вернуться не позднее, чем через три дня. Таким образом, двумя другими судами эти три дня до возвращения Консепсиона и Сан-Антонио могут быть использованы для полного отдыха. И вправду, хороший отдых выпадает на долю Магеллана и его людей в этой уже менее суровой местности. Странное явление. За последние дни, по мере того, как они продвигались на запад, Ландшафт становился более приветливым. Вместо отвесных голых скал пролив окаймляют луга и леса. Холмы здесь не так обрывисты, покрытые снегом вершины отодвинулись вдаль. Мягче стал воздух. Матросы, утолявшие жажду вонючей, затхлой водой из бочонков, наслаждаются студенной влагой родников. Они то нежатся на траве, лениво следя глазами за диковинными летающими рыбами, то с увлечением занимаются ловлей сардин, которых здесь неимоверное множество. Вдобавок тут растет столько вкусных плодов, что они впервые за несколько месяцев наедаются досад. Так прекрасно, так ласково окружающая природа, что пегафета восторженно восклицает, Думается мне, что нет на свете более прекрасного и лучшего пролива, чем этот. Но что значит отрада, доставляемая уютом, отдыхом, беспечной негой, в сравнении с тем великим, огненным, окрыляющим счастьем, которое предстоит познать Магеллану? Оно уже ощутимо, уже чувствуется его приближение, и вот на третий день, Послушная приказу возвращается отправленная им шлюпка, и снова моряки уже издали, машут руками, как тогда, в день всех святых, когда был открыт вход в пролив. Но теперь, а это в тысячу раз важнее, они нашли наконец выход из него. Собственными глазами видели они море, в которое впадает этот пролив, Мардельсюр, великое, «Неведомое море! Таласа! Таласса, Море! Море! Греческий!» Древний клич Восторга, которым греки, возвращаясь из бесконечных странствий, приветствовали вечные воды, он раздается здесь вновь на ином языке, но с тем же восторгом. «Победоносно!» Возносится он ввысь, никогда еще не оглашавшуюся звуками ликующего человеческого голоса. Этот краткий миг — великая минута в жизни Магеллана, минута подлинного высшего восторга, только однажды даруемая человеку. Все сбылось. Он сдержал слово, данное императору. «Он!» Он первый и единственный осуществил то, о чем до него мечтали тысячи людей. Он нашел путь в другое, неведомое море. Эта минута оправдывает всю его жизнь и дарует ему бессмертие. И тут происходит то, чего никто не осмелился бы предположить в этом мрачном, замкнутом в себе человеке. Внезапно сурового воина никогда и ни перед кем не высказывавшего своих чувств, заливает из недр души встающее тепло. Его глаза туманятся, слезы, горячие, жгучие слезы, катятся на темную, всклокоченную бороду. Первый и единственный раз в жизни этот железный человек Магеллан плачет от радости. Одно мгновение, одно единственное краткое мгновение за всю его мрачную, многострадальную жизнь дано было Магеллану испытать высшее блаженство, даруемое творческому гению, увидеть свой замысел осуществленным. Но этому человеку судьбой назначено за каждую крупицу счастья вносить непосильную мзду. Каждая из его побед неизменно сопряжена с разочарованием. Ему дано только взглянуть на счастье, но не дано обнять, удержать его. Даже этот, единственный, краткий миг восторга, прекраснейший в его жизни, канет в прошлое, прежде чем Магеллан успеет до конца его прочувствовать. «Где же два других корабля? Почему они медлят?» Ведь теперь, когда эта шлюпка нашла выход в море, всякие дальнейшие поиски становятся бесцельной тратой времени. Ах, если б они уже вернулись с разведки, Сан-Антонио и Консепсион, чтобы услышать эту радостную весть. Если б они уже вернулись. Все нетерпеливее и тревожнее вглядывается Магеллан в туманную даль залива. Давно уже прошел условный срок, вот уже и пятый день миновал, а о них ни слуху, ни духу. Уж не случилось ли несчастье, не сбились ли они с пути? Магеллан слишком встревожен, чтобы праздно дожидаться в условленном месте. Он велит поставить паруса и идет к проливу, навстречу замешкавшимся судам. Но пустынен. По-прежнему пустынен горизонт. Пустынные, мрачные, безжизненные воды. Нигде. Ни следа, ни вести. Наконец, на второй день поисков вдали показывается парус. Это концепцион под начальством верного Серано. Но где же второй корабль? Самый крупный из всех судов флотилии. Где Сан-Антонио? Сарано ничего не может сообщить адмиралу. В первый же день Сан-Антонио ушел вперед и с тех пор бесследно исчез. Вначале Магеллан не предполагает беды. Быть может, Сан-Антонио заблудился, или же его капитан неправильно понял, где назначена встреча. Он рассылает все суда флотилии в разные стороны, чтобы обшарить все закоулки. Главного потока адмиральского зунда. Он велит сигнализировать огнями. На высоких столбах выдружает флаги, а у подножья их оставляет письма с инструкциями. На всякий случай, если пропавшее судно заблудилось. Но нигде никаких следов Сан-Антонио. Уже очевидно, что стряслась какая-то беда. Корабль либо потерпел крушение, и погиб вместе с командой и грузом, что, однако, маловероятно, так как в эти дни погода стояла на редкость безветренная, либо... Это предположение более верное. Кормчий Сан-Антонио Иштеван Гомиш, требовавший на военном совете немедленного возвращения на родину, мятежным путем осуществил свое требование, сообща с офицерами-испанцами, Он сместил преданного капитана и дезертировал, увозя с собой и весь провиант. В тот день Магеллан не может знать, что именно случилось. Он знает только, что случилось нечто страшное. Корабль исчез. Самый крупный из его кораблей, лучший из всех, обильнее других снабжённый провиантом. Но куда он девался? Что с ним произошло? Какие события разыгрались на нем? В этой беспредельной мертвенной пустыне никто не даст ему ответа, покоится ли судно на дне, или дезертировало, поспешно взяв курс на Испанию. И только неведомое раньше созвездие, Южный Крест, окруженный ярко сияющими спутниками, может быть свидетелем таинственных событий. Только звездам известен путь Сан-Антонио. Только они могли бы дать ответ Магеллану. Вполне естественно поэтому, что Магеллан, как и все люди его времени, считавший астрологию подлинной наукой, призвал к себе сопровождавшего флотилию вместо Фалейро астролога и астронома Андреса де сан мартина единственного, кто, быть может, сумеет по звездам узнать правду. Он велит Мартину составить гороскоп и при помощи своего искусства выяснить, что произошло с Сан-Антонио, и в виде исключения астрология дает правильный ответ. Бравый звездочет, хорошо помнящий независимое поведение Иштевана Гомиша на совете, заявляет, и факты подтвердят его слова, что Сан-Антонио уведен дезертирами, а его капитан заключен в оковы. И снова, но уже в последний раз, перед Магелланом встает необходимость безотлагательного решения. Слишком рано возликовал он, слишком легковерно отдался радости. Теперь удивительный параллелизм первого и второго кругосветного плавания его постигло то же, что постигнет его продолжателя Франсиса Дрейка лучший корабль которого также был тайно уведен мятежным капитаном Уинтером. В разгар победного шествия, обернувшийся лютым врагом соотечественник и родич Магеллана, коварно напал на него из-за угла. Если запасы провианты и прежде были скудны, то сейчас флотилии угрожает голод. И именно на Сан-Антонио хранились лучшие припасы, притом в наибольшем количестве. Да и за шесть дней, ушедших на бесплодное ожидание и поиски, тоже было израсходовано немало провианта. Наступление на неведомое Южное море уже неделю назад при несравненно более благоприятных обстоятельствах было дерзновеннейшим предприятием. Теперь, после измены Сан-Антонио, оно становится едва ли неравносильным к самоубийству. С вершин горделивой уверенности Магеллан снова одним ударом не зринут в предельные глубины смятения. Не нужно даже показаний Барроша. Он настолько растерялся, что не знал, на что решиться. Внутреннюю тревогу Магеллана мы отчетливо видим из его приказа. В минуту смятения, объявленного всем офицерам флотилии, единственного сохранившегося его приказа. На протяжении нескольких дней он вторично опрашивает их, продолжать ли путь или вернуться, но на этот раз он велит капитанам ответить письменно, ибо Магеллан, и это свидетельствует о выдающейся его прозорливости, хочет иметь оправдательный документ. Ему нужно запастись на будущее письменным, неопровержимым доказательством того, что он советовался со своими капитанами. Ибо он понимает, и это тоже впоследствии подтвердится фактами, что бунтовщики на Сан-Антонио по прибытии в Севилью тотчас поспешат взвалить на него тяжкие обвинения, дабы самим избегнуть обвинения в мятежных действиях. Разумеется, они изобразят его тираном. Они станут умышленно разжигать национальное чувство испанцев при увеличенными описаниями того, как пришлый португалец велел заключить в оковы королем назначенных чиновников, как по его приказу одни из кастильских дворян были обезглавлены и четвертованы, другие обречены на мучительную голодную смерть, и все это, чтобы вопреки королевскому приказу передать флотилию в руки португальцев. Желая заранее опровергнуть неизбежное обвинение в том, что он во все время плавания жестоким террором подавлял любое свободное высказывание своих офицеров, Магеллан издает теперь свой необычный приказ, который кажется скорее попыткой обелить себя, нежели товарищеским обращением к капитанам. Дано в проливе всех святых, на супротив реки Островов 21 ноября. Этими словами начинается приказ, далее гласящий. «Я, Фердинанд Магеллан, кавалер ордена Сантьяго и адмирал этой армады, осведомлен о том, что всем вам решение продолжать путь представляется весьма рискованным» ибо вы считаете, что время года слишком уже позднее. Я же никогда не пренебрегал мнением и советом других людей, а, напротив, все свои начинания обсуждал и проводил совместно со всеми». Наверное, офицеры слегка усмехаются, читая это странное утверждение. Ведь наиболее отличительная черта Магеллана — его непреклонное самовластие в управлении и водительстве. Слишком хорошо все они помнят, как этот человек железной рукой пресек протест своих капитанов. Но и Магеллан, зная, насколько им должна быть памятна его нещадная расправа с инакомыслящими, продолжает Итак, пусть не внушают никому опасений, совершившиеся в бухте сан хулиан события. Каждый из вас обязан безбоязненно сказать мне, каково его мнение о способности нашей армады продолжать плавание. Нарушением вашей присяги и вашего долга было бы, если бы вы вознамеривались скрыть от меня ваше суждение. Он требует, чтобы каждый в отдельности ясно, притом в письменной форме, высказался о том, следует ли продолжать путь или возвратиться, и подробно изложил бы все свои соображения на этот счет. Но за один час не вернуть уже много месяцев назад утраченное доверие. Еще слишком запуганы офицеры, чтобы со всей прямотой требовать возвращения на родину. И единственный дошедший до нас ответ, ответ астролога Сан-Мартино, показывает, как мало они были склонны Именно теперь, когда ответственность возросла до гигантских размеров, делить ее с Магелланом. Почтенный астролог, как это и приличествует лицу его профессии, выражается двусмысленно и туманно, искуснейшим образом жонглируя такими оборотами, как «с одной стороны правильно» и «с другой стороны желательно». Он, мол, сомневается – в том, чтобы можно было через канал всех святых пробраться к Моллукским островам. Но тут же советует продолжать путь, ибо сердце весны в наших руках. С другой стороны, все же не следует забираться слишком далеко, лучше в середине января повернуть обратно, ибо люди изнурены и обессилены. Быть может, разумнее будет взять курс не на запад, а на восток, но пусть Магеллан действует так, как считает правильным, и да укажет ему Господь верный путь. По всей вероятности, и остальные офицеры высказались столь же неопределенно. Но Магеллан опросил своих офицеров отнюдь не за тем, чтобы считаться с их ответами, а только чтобы доказать впоследствии, что такой опрос был произведен. Он знает, слишком далеко он зашел, чтобы повернуть вспять. Только триумфатором может он вернуться, иначе он погиб. И даже если бы велеречивый астролог предсказал ему смерть, он все равно не оборвал бы свое героическое продвижение вперед. 22 ноября 1520 года суда по его приказанию выходит из устья реки Сардин, Спустя немного дней Магелланов пролив, ибо так будет он называться в веках пройден, и в конце его, за мысом, в знак благодарности, названным Магелланом Мыс желаний, взором мореходов открывается то другое море, еще неведомое европейским кораблям. Потрясающее зрелище. Там, на Западе, За нескончаемой линией горизонта должны находиться острова пряностей, острова несметных богатств, а за ними исполинские государства Востока, Китай, Япония, Индия, а еще дальше, в необозримой шире, Родина, Испания, Европа. Еще один роздых поэтому, последний роздых, Перед вторжением в чуждый за все время существования мира, не пересеченный кораблями океан. И вот 28 ноября 1520 года выбранные якоря взвелись флаги, громовым орудийным залпом три маленьких одиноких корабля салютуют неведомому морю. Так рыцарь приветствует доблестного противника, с которым ему предстоит сразиться. Не на жизнь, а на смерть.